Коллекционеры. Странно, что в гуще теперь публикуемых мемуаров об этой семье почти не упоминается. Между тем практически все авторы в их доме неоднократно бывали. А в годы, которые они вспоминают, появление там просто нельзя было избежать. Так почему же? Стесняются, что ли? С чего бы? По пропускной способности их дом конкурировал с ЦДРИ, ЦДЛ, ВТО вместе взятыми. Там не только ели, пили, но и получали своего рода путевку в жизнь. И те, кто уже прославился, и кто еще только всплывал из безвестности, включались в коллекцию, что тщательно много лет собирали хозяева. Обстановка их московской квартиры и дачи была стильной. Семья, опередив многих в своем окружении, начала собирать антиквариат. Но куда больше, чем павловской мебелью с пламенем, гордились гостями, можно сказать, паотически вникая в проблемы, заботы каждого и не гнушаясь мелочами. Они были активны и в общественной сфере, и в преклонном уже возрасте не пропускали премьер, вернисажей, юбилеев. Всегда быть на публике довольно-таки утомительно, но у семьи тут была потрясающая закалка. Светские люди, правда, часто близки к смешному, тем более в СССР где все пародию напоминало, а уж попытки изобразить другую жизнь вдвойне. В дневниках у Корнея Ивановича Чуковского драматург Александр Петрович Штейн упомянут четырежды и каждый раз в связи с похоронами. У Чуковского, скрупулезно точного, фамилии Штейн открываются в списке участников скорбного ритуала. Можно представить, что так вот и обстояло. Штейн был тут именно в первых рядах хотя на похоронах Пастернака Чуковским отмечено его отсутствие. Нюанс характерный. Короче, если пытаться всех перечислить, кто у Штейнов бывал, бумаги не хватит. Проще выделить отсутствующих. Называю «мои родители». Это долго казалось мне загадкой. «Ссоры не помню, да Штейны наверняка бы ее не допустили», Отцу нрава немягкого пришлось, верно, особую изобретательность выказать, чтобы повод найти для обрыва общения с людьми столь радушными. Просто отбрить, язвить ему бы простилось. Хорошо помню отцовский прищур, подбородок затяжелевший, в предвкушении сладостном шуточке, от которой собеседники багровели. Но Штейны с их выучкой, пожалуй, улыбнулись бы. Их так снаскока было не взять». Следовало проявить упорство, но вот зачем оно папе понадобилось, повторяю, долго не понимала. Последний раз видела Кожевниковых вместе со Штейнами в году, верно, 54-м. Считаю так, потому что в Штейновской даче в Переделкине уже отстроили второй этаж. Там у камина гости и собрались. И был Алексей Каплер после смерти вождя, выпущенный из лагеря, которого я называла дядей Люсей, а тетей Люсей — Людмилу Яковлевну Штейн. «Мама моя не была беременна, значит, сестра Катя уже родилась, но, видимо, недавно. Я еще чувствовала себя любимицей, что в скорости с появлением младшенькой прекратилось». Сталин кончился, пришел Хрущев, и недоверчивые слились в братане. Недолгом, в сознательном возрасте, подобное пришлось наблюдать в начале перестройки. Надежда, надежда, в доме у нас появляется Галина Серебрякова, Переговоры ведутся с Лебедевым, помощником Хрущева, по поводу его лагерной прозы, что папа собирается печатать в знамени. Мама настораживается, Серебрякова в ее понимании чересчур активна, а папа излишне внимателен. Обычно в застолье сам безумолку говорит, скуку глушат, как я потом догадалась. В тот период драматург Штейн тоже приобщился к разоблачению культа личности написав пьесу «Гостиница Астория», поставленную его другом Николаем Охлопковым с большим успехом. В те годы от писателей не ждали самовыражения, но вот соответствовать веяниям следовало непременно, и быть тут чуткими. Тоже непросто. Не забежать вперед и не отстать, не прогнивать власть, в то же время вызвать симпатию либеральной публике, без чего успеха быть не могло. Никакое официальное одобрение, никакая хвалебная рецензия не могли даже отдаленно равняться по влиянию с тем, что возникало из шепота на тех самых уже набивших оскомину кухнях. Дом Штейнов и был средоточием слухов. Шептаний, хотя крамола в них отсутствовала, скорее просто выпускались пары. Хозяевам, как и гостям, было что терять. Но Штейна особенно тем притягивали, что никого ни за что не осуждали. В этой кажущейся неразборчивости действовал механизм, безупречно отлаженный, проверенный и основанный на, скажем, гибкости, характерной для так называемых культурных слоев. Впрочем, понятно, иметь убеждения, открыто их высказывать, требовало либо геройства, либо упрямства, когда все сомнения в зародыше убивались в самом себе. Режим всех принуждал к подчинению но одни становились в известную позу с видом жертвы, а другие, мой отец, например, так держались, будто им это нравится. Они где удовольствие получают, карю же свою личность, свой талант. А вот причина, как мне представляется, по которой Кожевников дистанцировался от Штейнов. Ведь иначе следовало бы разделить и униженность, подневольность, в той среде не только неутаиваемые а декларируемые с вызовом, как единственно возможный протест. А вот мою маму к Штейнам тянуло, томило непричастностью к празднику, происходящему так близко по соседству на той же улице лермонтова Ворота Штейновской дачи постоянно оставались распахнутыми, автомобили на въезде теснились, и когда мы шли мимо, мама грустнела, хотя и не решалась признаться, как ей хочется туда, в многолюдство. Но папа, редко в чем-либо ей отказывающий, тут был непреклонен. Я же в ту пору привыкла уже чему то веселью не завидовать. Папина отстраненность от цеха собратьев и мне постепенно передалась. С писательскими детьми не дружила, кожей чувствуя, что и для них я чужая. И так на всю жизнь осталась не столько из-за позиции отца, сколько из-за собственного характера, сходного, впрочем, во многим с отцовским. Но и маму, конечно же, не гульба пы шикарная но широкую ногу привлекала. Это она и сама могла бы организовать, а оттенок избранности. не с деньгами, не с должностями, не с специальными почестями не связаны. Наоборот, даже лучше было бы не иметь. Хотя Штейны с удивительной грациозностью тут балансировали. Сами не рисковали, но привечали гонимых, и негонимых тоже, умудряясь прослыть вольнодумцами, очевидному, казалось бы, вопреки. Александр Петрович пьесы писал исключительно правоверного содержания. Зять его, Игорь Кваша, снимался в роли вождя мирового пролетариата Карла Маркса, но на их репутации в либеральном кругу это не отражалось. Сливки творческой интеллигенции, такие, скажем, как поэтическая небожительница Ахмадулина или пламенный трибун Ефремов, не морщились, не брезговали, бывать завсегда-то именно посидел к Хуштейну. Такая эпоха и компромиссы являли основу существования, их понимали, прощали. А вот цельность изображать, наверное, не следовало, как это пытался делать мой отец. В пьесах Штейна, относительной, выражаясь мягко, художественной ценности, актеры были заняты первоклассные. Пляд, Штраух, Попанов, Миронов и Савина, светлин Так что ж, и у Сафронова играть приходилось. Видимо, искусство лицедейства меньше подвержено коррозии в изначально живых установках, чем литература. Про драматурга Штейна можно сказать, что он был удачлив. Дозволенная полуправда особого ущерба его текстам не приносила. Как, например, и Розову, сохраняющему до сих пор удивительный оптимизм. Но были и другие, чей природный дар эпоха растоптала. Имелся ли у них выбор? Принято думать, что да, но я не уверена. Может быть, для некоторых, помимо творчества, еще ценности существовали, ради которых, по выражению Маяковского, они наступали на горло собственной песни. Валить их в одну кучу с бесстыдными конъюнктурщиками, на мой взгляд, не стоит. Но и желания тут в спор вступать тоже нет. Зато интересно сопоставить представителей разных поколений, отцов и детей. Писателя Юлия Германа и сына его Алексея одного из самых значительных теперешних режиссеров. Юрий палыч с его «Верьте мне, люди» и Алексей Юрьевич с фильмом «Хрусталев машину» разрыв колоссальный, не правда ли? В одном интервью Герман Сын говорит, что когда клали на полку его проверку на дорогах, директор картины плакал, умоляя режиссера отказаться от сделанного и себя не губить и других. Режиссер тоже плакал, но стоял насмерть. Добавляет, что если бы жив был его отец, то заставил бы картину порезать, потому что, цитирую, он был добрый человек и не считал, что из-за пучка света надо такую беду навлекать на многих людей. Так, может быть, спайка между отцом и сыном все-таки была и осталась, сбереглась основа, на которой все дальнейшее проросло? Да, жизнь ростки ее уже в другом, новом времени. Рассуждаю, возможно, по-обывательски, но в поколении наших родителей вижу не только их заблуждение, но и жертвенность, пусть и не всегда оправданную. Во всяком случае, строго их судить, повторяю, у меня лично желания нет. В каждом времени существуют свои странности. То, о котором идет речь, характерно несоответствием яркости индивидуальностей и серой, больше уже негодной к употреблению жвачкой, что тогда называли творчеством. Если обращаться к текстам той эпохы оставленным, то многие авторы их предстают чуть ли не недоумками. А между тем в жизни, свидетельствовать о которой скоро уже будет некому, они, эти же авторы, с редкостной щедростью обнаруживали свою личностную недюжинность, заковыристость, неоднозначность, что в песок ушли по закону изначально жестокому «было» и «нет». Нормально, сменяются вкусы и нравы, и взгляды, Но людям творческим все-таки шанс дается закрепить свое мимолетное бытие. Импульс, если в него трезво вникнуть, сумасшедший. Из задуманного реализуется 0,0% и сколько-то десятых процента. Но именно он побудитель тех завихрений, что отличают артиста от бухгалтера. Беда, если артистов к бухгалтерской осмотрительности принуждают, а бухгалтеров к сочинению поэм. Именно так обстояло в державе города, именуемой СССР. Зато жили захватывающе интересно. Иностранцы, проникнув на московские кухни, слюной от зависти исходили. Пир духа, поголовная дыровитость, искрометность, блестящие реплики, тосты, как философские эссе. На таком фоне их знаменитости унылыми, скучными казались. Все молчком, все себе на уме. А объяснение простое. Те в своих книгах себя выражали. Наши же в устном творчестве, опровергая нередко тихо ими же самими написаны. В застольях выкладывались в общениях «Штейны, умницы, нишу создали», куда устремлялись, изнывая от невостребованности. И в прозе, и в сценических воплощениях конфликт допускался только хорошего с лучшим. Всем вменялась прекраснодушная интонация, и можно представить, сколько желчи в авторах накапливалось. Особенно всех, кто надрывался фальцетом, изображая Херувима, будущий от природы чертом призванным дразнить, язвить. Хотя и не для всех в маскараде участвовать было мукой, терзанием, может быть, ошибаюсь, но, как мне видится, Александр Петрович Штейн жил в полном согласии с собой. Дружелюбный, к людям действительно расположенный, отнюдь не богемный, он мог при других обстоятельствах быть, скажем, врачом-терапевтом, с хорошей практикой. Свой интерес к искусству, точнее, к людям искусства удовлетворяющим в хлебосольстве. И не надо было бы самому творить. И вспоминали бы о нем с благодарностью, без той отчужденности, что потом обнаружил кое-кто даже из домашнего окружения. Игорь Кваша, например, в интервью после смерти Ефремова рассказывал, как Олег Николаевич, уходя из современника во приехал взволнованный к нему, к Ваше, на дачу. «Меня заело. Не вашу, Игорь Штейнов. Вы там жили на правах родственника». Нехорошо отступаться, даже если ситуация изменилась, и драматург Штейн теперь не в чести. Соглашатель? А когда от кого это скрывалось? Между тем, кто только не пользовался его гостеприимством, многолетиями, а попробовали бы вот так всей губкомпанией экспромтом, что называется, к Твардовскому, например, заглянуть. Вот именно не посмели бы, и в голову бы не пришло. Не сомневаюсь, что и Ефремова первой на даче встретила Людмила Яковлевна. Наша всеобщая тетя Люся. Усадила, выспросила, и даже Ефремов вряд ли от чар ее устоял. Страсть Люси Штейн была в курсе всего, как бы и суетная, возвышавшись до бескорыстия, свойственного одержимости. Да, бывало, что распираемая объемом имеющейся информации, она делилась некоторыми фактами с несколько большей щедростью, чем лица ей доверившиеся предполагали. Но к сплетницам ее было бы несправедливо причислить. Натура ее не вмещалась в такое определение, потому что коварство, как побуждение к сплетне, в ней отсутствовало. А если огрехи случались, ее не следовало бы за них винить. Тут сказывалась специфика тогдашнего нашего существования. Все, несмотря на различия, были спаяны со всеми. И штейн лишь выразителем являлась общей надобности, общей зависимости друг от друга и всеобщей же невозможности податься куда-либо в сторону. В обреченности на аморфность во многих жизненных сферах энергия неуемная просыпалась, при личных контактах, порой обращающихся в удавку. Никому ничего не удавалось скрыть, осведомленность полная друг о друге приводила чаще к конфликтности, чем к дружественности, но усилилась выглядеть сплоченностью. Штейны оба и способствовали, и сами поддавались иллюзиям, что эпоха, в которую довелось жить, может сойти за ненормальную. Люди трезвые, они понимали, что если когда-либо перемены и возникнут, им до них не дожить. А если бы и дожили, их бы ждало большое разочарование. Коллекция, которую так тщательно собирали, обесценилась. Разве что собирание казусов, курьезов ее теперь можно воспринимать никем уже не читаемые многостраничные романы, увершие слава когда-то шумных премьер, дерзости, фиги в кармане. А вот что сохранилось, получила преемственность и в теперешних представителях творческих профессий, так это традиционная инфантильность восприятия реальной действительности, преувеличение собственной значимости и историческая беспамятность, возможно, умышленная. Неприятно сознаться, что в который уж раз Самые совестливые, просвещенные, цвет нации, как принято отзываться о нашей интеллигенции, оказались послушными статистами в шулерских играх, где Након снова поставили народ и страну. 2001 год.